Глава двадцать вторая Ходатайство Дасти Шайвера о недействительности признательных показаний было вполне ожидаемым. Оно было пространным, хорошо сформулированным и опиралось на тридцатистраничные письменные показания Куина Рукера с полным отречением от признания. Через два дня после подачи ходатайства Виктор Уэстлейк и два его агента встретились со Стэнли Мамфри и двумя его помощниками. Их целью было проработать ходатайство и подготовить ответ. Ни Мамфри, ни кто-либо из его сотрудников не имели представления о тактике допроса, примененной агентами Панковицем и Делоком, и о том, что Уэстлейк и четверо его людей наблюдали весь этот десятичасовой марафон и располагали его записью. Эти сведения не предназначались ни для федерального прокурора, ни для защиты, ни для судьи. Стэнли, хорошо подготовленный помощниками, немедленно завладел ситуацией. «Первое и самое главное», — начал он, — «это утверждение, что обвиняемый хотел обратиться к адвокату». Уэстлей кивнул агенту, и тот извлек на свет бумаги. «Мы располагаем письменными показаниями агентов Панковица и Делока, наших следователей», — сказал Уэстлей. «В них они отвечают на все утверждения». Как вы увидите, они указывают, что подозреваемый дважды упоминал об адвокате, но так его и не затребовал. Он не прервал допрос, поскольку хотел говорить. Стэнли и его люди просмотрели показания. Через несколько минут Стэнли сказал. «Так, теперь пункт два. Обвиняемый заявляет, что оба сотрудника неоднократно грозили ему смертной казнью. Если так, то это совершенно незаконно» и, вероятно, перечеркнет признательные показания. Уэстлэйк отрицательно покачал головой. «Обратить внимание на конец седьмой страницы в текстах обоих следователей. Они заявляют под присягой, что угроз не было. Они чрезвычайно опытные следователи, Стэн, и знают правила не хуже остальных». Стэнли и его люди нашли седьмую страницу и погрузились в чтение. «Превосходно!» Против заявления Куинна имелись заявления двух агентов ФБР, докладывавших, что произошло на самом деле. «Выглядит неплохо», — согласился Стэнли. «Пункт 3. Обещание сотрудников, что обвиняемого не станут судить за тяжкое убийство». «Страница 9», — сказал Уэстлейк. «Наши сотрудники знают, что у них нет полномочий заключать сделки. Это во власти лишь федерального прокурора». «Если честно, я нахожу это утверждение нелепым. Рукер — профессиональный гангстер. Ему положено знать, что сделки заключают обвинители, а не копы». «Согласен», — поспешно сказал Стэнли. «Следующее утверждение, будто бы агенты ФБР угрожали преследованием других членов семьи Рукер». «Да разве это необычная их тактика, Стэн? Сначала признаться свободно и добровольно, а потом изорвать собственные признательные показания в мелкие клочки и утверждать, что им угрожали. Ты столько раз сам это видел. Разумеется, Стэн это видел, хотя на самом деле нет, не видел. При том, что сама идея не дурна — собрать всех рукеров и погрузить в вечный сон, — добавил Уэстлейк. Его люди засмеялись, люди Мамфри тоже. Полное взаимопонимание. «А как насчет утверждения, что следователи проявили жестокость и довели подозреваемого до полного изнеможения?» «Все наоборот, Стэн. Сотрудники неоднократно спрашивали Рукера, не хочет ли он остановиться и продолжить позже. Он отвечал отрицательно, потому что не желал ночевать в окружной каталашке. Мы проверяли, там как раз был полный аншлаг». Они уведомили об этом Рукера, и ему туда не захотелось. Стэнли счел это логичным и разумным. «Остается еще три пункта», — сказал он, «но о них мы в своем ответе не станем распространяться. Например, утверждение, что агенты ФБР солгали, говоря о существовании баллистической экспертизы, согласно которой убийства были совершены при помощи Смиты Вессона, изъятого у обвиняемого». Увы, экспертиза, как мы знаем, это, наоборот, исключила. «Обман допустим, особенно на допросе такого высокого уровня, как этот, Стэнли», изрек Уэстлейк к тоном старого мудрого профессора. «Ну, допустим. Но просто так, для удовлетворения моего любопытства. Твои агенты действительно прибегли к этой лжи?» «Конечно, нет. Ни в коем случае. Страница 12 их показаний». «Так я и думал. А вот это, что твои агенты солгали о найденном на месте преступления следе, совпадающем с ботинками обвиняемого?» И этого не было, Стэн. Плод воображения отчаявшегося адвоката и его преступного клиента. «Вы располагаете этим отпечатком?» Уэстлейк посмотрел на одного из своих агентов, как будто у того за пазухой мог находиться почему-то забытый отпечаток. Агент помотал головой. Нет, следа ботинка не найдено, сознался Уэстлейк. Так и наконец утверждение, что твои агенты врали о двух свидетелях. Один якобы видел обвиняемого в городке Риплмид примерно когда произошло убийство. Было такое? Уэстлейк поерзал в кресле и изобразил снисходительную улыбку. «Послушай, Стэн, вряд ли ты представляешь, что это такое — расколоть виновного подозреваемого. Для этого применяются особые приемы, и... Я все понял. Приходится вселять страх, внушать подозреваемому мысль, что у тебя больше доказательств, чем есть на самом деле. Я не видел указаний на существование такого свидетеля. И не увидишь. Его не существует». Мы с тобой на одной стороне, Вик. Мне просто надо знать правду, чтобы нормально ответить на ходатайство об отмене, понимаешь? Понимаю. Второго свидетеля из деревенской лавки недалеко от домика тоже, наверное, не существует? Ты прав. Агенты прибегали к другим приемам, о которых мне неизвестно. Нет, сказал Лестлейк, но никто из присутствующих ему не поверил. «Давай обобщим, чем мы располагаем против Куина Рукера. Очевидцев у нас нет, баллистическая экспертиза против нас, след ботинка отсутствует. То есть никаких улик, правильно?» Уэстлейк неохотно кивнул. «Есть обвиняемый, побывавший вблизи Руанока после убийства, но отсутствует доказательства, что он был здесь раньше, так?» «Новый кивок». «У нашего обвиняемого нашли больше наличных средств, чем обычно бывает». Уэстлик не стал с этим спорить. «Так ведь мистер Рукер откровенно признается, что является наркодилером, членом семьи, прославившейся в этом бизнесе. Наличность для такого не проблема». Стэнли убрал блокнот и потер виски. «Джентльмены, мы располагаем признанием. И только...» «Отмена признания, и Рукер выходит на свободу. Никакого суда». «Признание должно остаться, Стэн», твердо сказал Уэстлейк. «Без него никуда». «У меня нет намерения его лишаться. Просто я могу себе представить неодобрительное отношение судьи к допросу. Меня беспокоит его длительность. Десять часов, вся ночь и даже больше. Смертельно уставший подозреваемый который вообще-то закоренелый плут и очень даже может затребовать адвоката. Два ветерана допросов, знающие все приемы. Как бы нам не навернуться?» Уэстлэйк выслушал его с улыбкой и чуть помедлив напомнил. «Не будем забывать нашего главного свидетеля, Стэн. Малкольм Баннистер засвидетельствует, что Куин Рукер неоднократно говорил об убийстве судьи Фоссета. Хотел отомстить и вернуть свои деньги. «Все так. Его показания плюс признание дадут обвинительный приговор. Но одних его показаний недостаточно». «Что-то ты не очень уверен, Стэн. Да как раз наоборот. Убит федеральный судья. Не могу представить, чтобы другой федеральный судья посочувствовал Куину Рукеру. У нас будет признание и показания Малкольма Баннистера, а значит и обвинительный приговор». «Вот это другой разговор». А, «Кстати, а как там наш банистер? «Жив и здоров. Ушел стараниями федеральных маршалов глубоко под землю». «А где он сейчас?» «Извини, Стэн, есть вещи, которые мы не можем обсуждать. Но ты не переживай. Когда он нам понадобится, мы его выкопаем».